Глава двадцать четвертая. Последний бой. Укрепление было в осаде. Абреки блокировали единственную тропу и расставили стрелков по всему периметру Клавина. Время от времени с их стороны звучал выстрел, и пуля летела через двор. Однако положение обороняющихся было вполне безопасное. Каменная стена хорошо их прикрывала. За весь день никто не был задет. Разбойники только зря переводили огнеприпасы. Наши отвечали экономно. Конец Лыку это надоело. Он засел с винтовкой в бойницы, стал выслеживать стрелков. Вскоре обнаружил двоих. Пуля, выпущенная из бердана номер два, пробивает дюймовую доску с расстояния 4000 шагов. в четыре тысячи шагов. Три заряда Алексей расправился с обряками, после чего обстрел лагеря тут же прекратился. В избе устроили заряд. Состояние обоих раненых было средней тяжести. Чем быстрее будет им предоставлен врачебный уход, тем больше шансов, что люди выживут. А в осаде остатки отряда могут просидеть две недели, пока Бонч Осмоловский не забеспокоится и не вышлет под богу. И еще пять дней этой подмоги на то, чтобы добраться сюда. Необходимо было придумать, как самим выбраться из ловушки, Ты тыщемея внутри предателя. Понятно что коней отравил кто-то из двоих, но как теперь уйдешь без лошадей? Догони бы сто с лишним верст по горным тропам. Можно, конечно, вернуться в аул Кхиндак и купить лошадей там, но для этого требуется сначала прорвать кольцо обреков. Таобе провел совещание с Лыковым и Недайборщом, демонстративно игнорируя обоих офицеров. Подозрение, казалось, объединило двух недавних врагов. Они теперь держались вместе, говорили преимущественно друг с другом и старались быть всегда на виду. Даже выражение лиц сделалось у капитана и ротмистра одинаковым, без страстного Казаки обходили Ильгена и Урагерея, как прокаженных, оружие у них обоих отобрали. — Надо послать охотника к Бонч-Осмоловскому, — сказал Тао Белыкову и Уряднику. Двух охотников, — поправил Алексей. — Людей так мало, — возразил барон. — Надо двоих, — поддержал сыщик, не дай божь. Дело такое, один может и дойти. — Хорошо. — согласился Таубе. — Пошлем двоих. — Как, по-вашему, им лучше прорваться? — Полагаю, ваше высокоблагородие рассудительно, — сказал урядник, — что обратно к перевалу их не пустят. Надо идти в другую сторону. Через Богостских ребят всего два перевала. — Молодец, не дай борщ, — сразу уловил его мысль Таубе. — Правильно думаешь? — Охотники пойдут туда, где их не ждут, ни на восток, а на запад обогнут волшебную гору и под Сунтинскому перевалу вернуться обратно, к Аварскому койсу. — Строй, казаков! Полковник встал перед куцей шеренгой уцелевших терцев и сказал, — Надо к своим пробиваться, донесение передать. Дело опасное не хочу приказывать, если промеж вас охотники. Тут же вперед вышел казак Панченков, человек опытный, решительный. — миленти сказал Алексей своему денщику, — и ты ступай. Сидушек твой может пригодиться. — Точно! — одобрили казаки. — Сиямы и слясправные. — Эй, махонький, колокольни деверь, выходи из строю. А и то крякнул Лавочкин, — где наш не пропадало. Решаюсь. Охотники долго внимательно рассматривали западный край котловины, подполковничий бинокль, искали удобное место для прожива. Там, где зеленел ледник в форме подковы, обнаружили неприметную канавку. Алексей отдал Панченкову свои поршни на железных шипах с подручней лезть ночью по Глечеру. тепло простил за Слыкову. Охотники курнули напоследок с товарищами и, дождавшись темноты, ушли. Таубис снабдил их запиской к Бонч-Осмоловскому и суммой для двух лошадей. До полуночи люди прислушивались и вглядывались в ночь, но было тихо. И охотники... Либо проскочили, либо нарвались на кинжалы и погибли без стрельбы. В полночь Таубе вызвал к себе урядника и впервые обратился к нему по имени-отчеству. — Вот что, Василий Полуэктович, остаешься здесь за главного. У тебя четыре ружья и хорошие позиции. Продержись, пожалуйста. — Отчего не продержаться? — Смогем. А вы сами куда? И что мне с антими делать? Он кивнул на безоружных офицеров. Они уйдут с нами, со мной и слыком. Будем ловить Лимтюжникова. Не дай больше сомнений покачал головой. В — Вчетвером-то! А два стружей! Подумайтесь, ваш высокоблагороди! Заодно и шпионовы им, наконец! — Я по мне стрельнуть обоих и не опасаться, что в спину ударят, — пропурчал, понизив голос урядник. — Один из них честный офицер. вот тоже предлагаешь стрельнуть? Урядник смутился, переменил тему. — Так как же будет будете ловить? то скоду на тропоне не пустят. Ты думаешь, что старый Душагуб сидит сейчас на холодных камнях у костерка и чистит нас по матери? Нет, он в пещере. В какой еще пещере, удивился Лыков, в которой живет Джин? Извини, мое невежество, но почему ты решил, что такая пещера существует? Лагерь, который мы захватили, хоть и хорош, но по сути представляет собой ловушку. При серьезной опасности отсюда не выбраться. Лемтюжников хитер, у него не может быть только одного убежище. А пещера на склоне Волшебной горы очень даже подходит. Ни один горец туда не сунется. Пусть так, но где она, эта пещера? Как мы ее отыщем? Вы с Василием чем не наблюдательны. Осматривая лагерь днем, я обнаружил цепочку угольной пыли, которую уходит в сторону отдала. Шук Шуггельмейр. Ну и что я? Тоже видел эту цепочку. Оберегки таскали уголь в мешках с горы в лагерь. Видимо, раскоп прямо на склон. Ты плохо рассмотрел следы. Уголь таскали не оттуда, а оттуда. Задачный Лыков задумался. А ты не ошибся? Нет. Он сыпался по ходу движения. Хм. Ну, тогда ты прав. И Пещера существует. Запас угля снесли в нее. Именно. Сейчас ночью в пещере сидят лемтюжников, возможно, еще... Молда из Бахихли, Ну и два-три обрека. Для охраны и служения, не больше. Но остальные осаждают наш лагерь. Да это выглядит правдоподобно. Потому если мы вчетвером ваем с туда. тело кажется, примерно равны, а учитывая твои боевые качества, да и мои тоже, то у нас будет перевес. Предатель неизбежно выдаст себя в этой схватке. Ему же некуда будет отступать. Главное вовремя это увидеть и противодействовать. На этом военный совет завершился. В четыре утра полковник разбудил офицеров, протянул им револьверы и кинжалы. Берите. А винтовку сразу спросил до Ольги засовываясь с метвесом в кубру. Вот только у нас слыко. Вы обходитесь этим. Сейчас идем в пещеру брать Лемтюжникова. Смолдаем. По ходу пьесы и выясним, кто из вас двоих честный офицер, а кто предатель. Един посмотрел на подполковника с интересом принял оружие и стал молча одеваться. Вскоре они уж крались по едва на тропе. Таоби, хорошо видевший в темноте, шел впереди. Время от времени он садился и разглядывал угольные крошки. Когда группа выбралась на край котловины, начал быстро светать. Отчетливо различимый след вел вверх. Еще через четыре часа им открылась пещер. До нее было сто саженей. Из большого отверстия в горе тихо уползал черный дым и стелился по камням. Здесь, голубчики, прошептал Талби. и часового. Я вижу двоих, сказал Лыков, второй левее за на высовывается стволово. Кармальтука. Да, правильно. Осторожный, старый, чёрт, черт, придется пока пока сполучить вот это. Подполковник порылся в карманах и вынул три маленьких металлических предмета. Это же. Кри-кри, удивился Алексей, зачем они в горах? Кри-кри было французское изобретение, недавно проникшее в Россию. Конструкция из двух железок при нажатии издавала резкий неприятный звук, который и дал название игрушке. общее мания, подобно заразной болезни, охватило города империи. И мальчишки, даже взрослые, ходили по улицам и с утра до вечера развлекались, запуская противный визг в толпу. Лошади пугались, дамы вздрагивали, младенцы рыдали. Городские думы запрещали заграничные изобретения своими постановлениями. Полиция ловила и штрафовала нарушителей, но эпидемии не проходил. И вот теперь Тауби выдает им крик-ри перед штурмом пещеры. Поэтому звук будем определять друг друга, опознавать. Свист или крик можешь подделать. А такой визг не повторишь. Пять часовые Лайков берет право, даургерей лево. Наступаем по фронту. По вашим сигналам атакуем пещеру. Рассыпься. Алексей оценил позицию и пошел в обход своего часового. На это у него ушло минут двадцать. Подкрался обрек в белой щегольской бурке, наброшенный поверх ергака, прислонился к скале лениво поглядывал на тропу. На потене он явно не опасался. Одним быстрым движением колежский осессор перерезал ему горло и ткнул лицом в бург, чтобы заглушить хип. Прислушался, извлек из кармана железку и подал сигнал. Кри-кри! — отзвались ему в ответ три игрушки. Значит, Даур Гири успел разобраться со своим караульщиком. Алексей быстро сместился ко входу в пещеру, опять нажал устройство. Тут же из-за камней вышли Тауби и Ильин, держа оружие на готове. Кри-кри! — раздалось с пещеры. Да уже там, вперед, скомандовал барон, и все трое ворвались внутрь. Больше ничего сделать не успели, в грудь ему уперлись стволы винтовок. Сопротивление было бесполезным. Добрый десяток обреков окружил русских со всех сторон, держа их под прицелом. Бросая оружие!» — раздался из глубины неприятного тембра старческий голос. «Таубе, помешкай в секунду!» положил винтовку на землю, отстегнул пояс с шашкой и кинжалом, следом бросил револьвер. Ильин с Лыковым неохотно последовали его примеру. Немедленно всем троим связали руки за спиной и повели внутрь. Пламя костра светило пожилого человека среднего роста с редкой седой бородой на худом морщинистом лице. Голову старика украшала папаха, обвитая куском желтого шелка. Горцы из-за холода неохотно носили челму и обычно обвивали цветной материи папаху. — Лемтюжников! — он подошел к своим пленникам и злобно ухмыльнулся. — Ну вот и свиделись. Заждался я вас. Теперь повеселимся. И засмеялся так, что у бывалого Лыкова мороз пошел по коже. Турецкий резидент оглянулся. — Где наш брат? — Вдруг Лыков увидел возле костра ротмистра. Тот был с револьвером, с саблей и кинжалом на поясе. Лемтюжников что-то сказал ему по-арабски. — Спасибо тебе, любезный наш брат, — бесстрастно перевел Табы. Теперь ты у своих можешь сбросить ненавистную личину. Да тут же учтиво, но настойчиво увели, лицо у него было почему-то растеряно. Сволочь! — успел крикнуть ему вслед Алексей, и тут же получил сзади увесистый удар прикладом в спину. «Посадите их по камеру в яму, я займусь ими позднее», — приказал Лемчужников, и вышел он. Пленников повели внутрь пещеры. Там обнаружилась яма глубиной много больше сажени. По лестнице офицеров с Лыковым спустили в нее. Лестницу уже убрали, а наверху стал часовой. «Я ведь вам говорил», — с горечью выдохнул невидимый в темноте Ильин. — Прошу простить нас Алексеем Николаевичем Андреем Анатольевичем, — ответил ему грустно Таубе. — Мы оскорбили вас с незаслуженным подозрением. Мне очень жаль. — Сейчас чего уж. Вы хоть понимаете, что нас ожидает? Лемтюжников захочет узнать все наши секреты, и понятно, каким способом он станет этого добиваться. Капитана даже передернула при мысли о предстоящих неизбежных мучениях. — Да... Сипла, произнес Лыков, влепли. И казаков загубили. Они без нас долго не продержатся. Он попытался освободить руки, но заромятный ремень хуже любой цепи. Его нельзя порвать. Да я попробую зубами, шепотом предложил Таубе. но сверху послышался оклик часового Плетей захотел, кафир! Стоять молча, иначе завяжем рты. Они провели в холодной яме четыре долгих часа. Один раз Лыков крикнул кровальному Эй, мне надо в уборную, развяжи мне руки. А — -а -а", рассмеялся тот. — Потерпи еще немного. В аду будет тебе уборная. Наконец-то спустили лестницу, вытащив наверх и повели обратно к выходу из пещеры. Руки у Лыкова затекли. Казалось, в пальце ему носовали иголок. Пленников поставили к жарко-пылающему костру. В огне малиновой от жара лежала раскалённая кочерга. Лемтюжников надел рукавицу, взял кочергу и подошёл к строю пленников. ах ха! О-хо-хо! Ты, значит, главный Таубе, барон! Не собачий хрен! Знаешь, почему я сорок пять лет назад перешёл к Шамилю? — Из другого барона. Батальонный был наш командир. Меллер Закамельский. Не взлюбил он меня ни вчера. Заставил ходить пешком за фронтом полка. Наказание для офицеров — идти в походе пешком позади строя, а не ехать верхом впереди. Из-за того лишь, что я в рот этой гадине не смотрел. Ты мне за него ответишь. Как барон за барона? Хе-хе-хе. Повесим тебя на твоем же флигле-адъютантском аксельбанте. Так. — А ты и Ильин Горцев ненавидишь. Все они звери, по-твоему? — Вот ты попал к зверям. Надеюсь, будешь не в претензии, как почуешь на себе все наши дикие фантазии. Дальше идем. — Лыков. Иса сказал, ты больше всех наших перебил. Вот зато мы с тебя и начнем. Окажем такую честь. — Ну, заявки какие есть? — Глаз тебе выжечь, альморду подпалить. Лыкова стала видеть мелкая дрожь, которую он, как ни старался, не мог унять. Положение было безвыходным. Десяток вооруженных до зубов обреков столпились вокруг беззащитных пленников, предвкушая в удовольствие увидеть их муки. Среди разбойников выделялся толстый кряжестый мужчина. Лет пятидесяти в нарядной желтой чухе, род черкески с дорогим кинжалом, висевшим на поясе с серебряными насечками. Давай, Гюр. Покричи, сказал он добротным русском языке. Молда из бахикли любит такие звуки. Они ему как музыка. Гази, воитель за веру почетный титул. А можно и мне потом пожечь кафира? Вышел вперед детина огромного роста с покатыми могучими плечами и простым наивным лицом. — Никогда еще не жег. Хочу попробовать. — Только после сортипа и меня, и Фрид. — их трое на тебе останется. — Спасибо, Гази. Начну пока думать, какое место ему жечь, чтобы получилось больнее. Лемтюжников заметил, что кочерга в его руке успела уже несколько остыть, и снова положил ее в костер. Затем вернулся к Лыкову и принялся обуравить его маленькими, но удивительно злыми глазами. Ты можешь избавиться от мучения, если правдиво ответишь на мои вопросы. Тогда мы тебя просто убьем. А можешь остаться в живых. Произнесешь шахаду и станешь одним из нас. Шахада — формула ислама. Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед, посланник Аллаха. Троекратное произнесение этой фразы перед официальным лицом является ритуалом принятия ислама. Аллаху нужны храбы и джигиты. Иса очень тебя хвалит. Только тебе придется собственноручно прикончить этих двоих, чтобы мы тебе поверили. Ну! У Лыкова от ужаса и безысходности ныло внизу живота. В висках стучали молотки. Боясь выдать свое состояние противнику, он только отрицательно покачал головой. Более всего сыщка страшила, хватит ли у него сил выдержать пытку. Не сдастся на глазах у товарища? Отказываешься? А, так это даже к лучшему. Не лишаешь меня удовольствия. Посмотрим, что ты запоешь через минуту. Я стану мучить тебя несколько недель. Ежедневно. Если только Аллах не жалится на тобой и не лишит тебя разума. А когда устану, отдам Африту. Лемтюжников вернулся к костру, вновь взял из огня кочергу. Раскаленная уже добила, она распространяла вокруг себя сильный жар. Старый дезертир плюнул на металл, в воздухе раздалось шипение. — Самый раз. — Начнем, Ифрит. — Держи его ты, Лыков, очень здоровый. Великан зашел Алексею за спину и схватил его так крепко, что тот не мог пошевелиться. — Паренька, Павлука, Николка, прощайте, Господи, Боже, дай мне силы.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 — Лыков умрет, потому что я так решил. Алексей, не соображая ничего от волнения, глянул на вошедшего горца. Лицо его показалось сыщику знакомым. Через секунду он вспомнил. Это был торговец сукнами, укнами, что встретился им мельком на тропе три дня назад. Что он тут делает? Теперь мирный торговец оказался вооружен до зубов, а голову его украшала шапочка с выштой розой с тремя рядами зеленых лепестков. — Лыков не умрет. Ты мне его отдашь, потому что это пожелание Сурхаббека. — не иди ты к шайтану вместе с своим Сурхаббеком! — в ярости вскричал Дзиртир. — Геур мой! Я никому его не отдам! Он не Геур! Лыков Ахль Аль китаб. категории людей, находящиеся между истинно верующими и неверными. Они верят в того же бога, но и исказили учения, могут жить среди мусульман и пользоваться их защитой и покровительством. Братство Кадирия берет его под свою защиту. Лемчужников ярости подскочил к Дервишу и взвизгнул, схватившись за кинжал. — Никто в целом свете не смеет приказывать мне. — Языч, Альги, прочь отсюда, пока не порезали тебя на куски. А бреки тоже возмущенно загудели и угрожающе обступили от Захира со всех сторон. Сердце Улыков опять жалось. Он не знал, кто такой Аль-Китаб, но ему почудилась надежда и теперь угасла. Однако загадочный Дервиш в шапке зеленой розы не собирался ни пугаться, ни уходить прочь. Переждав крики, он усмехнулся и, насмешливо, с угрозой и издевкой, спросил разбойников, что такое? — Вы собираетесь перечить храббеку?" Мне не послышалось, глупцы. Он только щелкнет пальцем, и ваши кости пойдут на пропитание шакалом. Я Захир, правая рука великого шейха. Говорю вам, склоните голову, пока вы не снесли наши шашки. Суфи не хватался за оружие и не принимал устрашающих пост, но его тон был столь грозен, без рисовки, что обреки сразу же раступились. Развяжите пленника. Молдай из клип посмотрел на Лемтюжникова. Тот молча кивнул. Тогда главарь Абреков подошел к сыщику и сам разрезал ремень на его запястьях. Руки у Алексея сразу заломило, потом обморозил их. Сыщик принялся энергически разминать затекшие пальцы. «Пойдем», — сказал ему Альзакир. они?» — Лыков показал на своих товарищей. Дервиш покачал головой. «Только ты. Они не находятся под защитой братства Кадирия». — Алексей, немедленно уходи! — быстро приказал Таубе. — Прощайте, Алексей Николаевич, — добавил Ригин. — Помолитесь за нас! Лыков и не верил своему нежданному счастью и не решался бросить товарища. Но ему не дали долго рассуждать. Суфи взял сыщика под руку и вывел из пещеры. У входа стояли две одной лошади. — Садись! Как только они отъехали на десяток сажений, Лыков сказал, оборачиваясь своему спасителю,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 Словно в подтверждение его слов с стороны пещеры раздался нечеловеческий крик боли, — откричал капитан Ильин. Алексей тотчас остановил коня и спрыгнул на землю. Дервиш сдернул с плеча винтовку и навел на него. — Ты не смеешь меня убить? Шейх этого не одобрит? — Я выстрелю тебе в ногу. Могу попасть в кость, лучше не серди меня. Лыков упрямо сделал два шага к горцу. Еще столько же он допрыгнет. А Захир щелкнул затвором. — Не дури! Алексей, глядя прямо в дуло винтовки, сделал еще шаг. Дервиш прицелил самовляшку. Вдруг сзади мелькнула большая тень, и горцу словно ветром сдул из седла. Он растянулся на камнях, а над ним не весь откуда появился Милентий Лавочкин, занесенным для удара кинжалом. — Не бей! Успел громким шепотом на волыков. Казак послушно застыл, но руку с клинком не пускал. Он грозно пучил глаза и только ждал команды прикончить горца. Алексей наклонился над поверженным дервишем, снял с него пояс с белым оружием, то есть с холодным оружием, подобрал с земли винтовку, а седла забрал потантаж. А Захир не сопротивлялся. Молча глядел на колежского сестря снизу вверх. Передай великому шейху мою признательность, которой нет границ. Тебе тоже спасибо. Ты спас мою жизнь. А теперь уезжай. Горец с достоинством поднялся, отряхнул черкеску и прыгнул в седло. — Я оставлю твое оружие у староста ула Дагбах. А Захир кивнул и быстро уехал прочь. Лыков обернулся к Мелентью. — Спасибо и тебе. — Как ты здесь оказался? — Как мы с Панченковым прорвались, то и разделились. Он пошел в Дидо, а я решил возвернуться, к вам пристать. Вот и пригодился. Еще как пригодился, чертяка. Пойдем теперь. вызовем подполковника Таубе, капитана Ленина. Они в плену. а Гири оказался предателем. — По Манская семя, пробурчал Лавочин. — Видите вашу садбродь. Выручим своих. Лыков, взяв в руки заряженную винтовку, снова ощутил внутри привычную уверенность. Страх и растерянность прошли. Он был готов теперь порвать врагов на части. Вдвоем они подкрались к пещере. На камнях сидели два обрека, драных в бешметах и уплетали вяленую баранину. Миг и оба пали по дворами кинжалов. Алексей закинул на плечо их ружья. Это для наших. Ты, миленти, со мной внутренне ходи. Король выход. Кто чужой оттуда выскочит, бей без пощады. Есть, Алексей Николаевич. Лавочкин занял позицию за влуну. Лыков изготовил Бердану и стремительно ворвался в пещеру. Первым делом он сбил в костер пару гревшихся возле огня разбойников. В глубине пещеры поднялась суета. Сыщик подскочил к сидящим на корчиках Таубе и Елену. Одним махом разрезал их путы, сунул обоим по винтовке, открыл огонь над их головами по намигающим истинноты обрекам. Первым же выстрелом он ложил на месте молда из Бегакли. Таубе оправился первым. И уж через секунду подержал во огнем. Вдруг сзади послышался шорох. Алексей обернулся лимтюжников с белыми от ярости глазами, с кинжалом в руке уже набегал на подполковника. Сычкур ничего не успел сделать. Но тот Ильин вскил винтовку и точным выстрелом прямо в сердце свалил старого дезертира. Тот упал в шаге от Таубе. Барон посмотрел под ноги, оглянулся на Ильина, благодарно кивнул. Русские прислушались. В глубине пещеры стало тихо, оттуда никто больше на них не нападал, зато снаружи раздавались звуки сабельного боя. — Капитан, держите пещеру на мушке, а мы с Лыковым разберем, что там, — скомандовал Талби и побежал к выходу. Алексей сдропился следом и чуть не споткнулся распростертое тело Лавочкина. Тот был разрублен одним страшным ударом от правого плеча до левого бедра практически надвое. Даже бывало, и Лыков никогда еще не видел ударов такой силы. Милентий умер мгновенно. — Фриц, собака! — выкрикнулся сыщик в гневе. — Иди сюда, бейся со мной! На его зов из-за луна, не торопясь, появился великан с закровавленной шашкой в руках и попер на него. — Я здесь, Урус, хочешь смерть? Больше он ничего сказать не успел, и сделать тоже. Разъяренный Лыков набросился на Брека с голыми руками. чудовищный силы удар сбил и Фрита с ног. Алексей схватил его за бороду и поволок к большому камню. Оглушенный Брека захлебывался кровью и глупо таращил глаза. Сыщик положил его голову на камень, примерился и, широко размахнувшись, приложился чуть выше переносицы. Раздался хруст, череп великона треснул, как спелая тыква. — Это тебе за милентия, паскуда! — Почти в упор грянули выстрелы. Уцелевшие обреки окружали пещеру. Таоби с Лыковым заторопились внутрь. Там в боевой позиции стоял один и внимательно караулил, не крадется ли кто из темноты. — Что у вас там? — спросил он, оборачиваясь на секунду. — Мы опять в осаде, — ответил Таоби. — Откуда только берутся сволочи? Их там человек семь, не меньше. — Сейчас я их прогоню, — сказал Лыков. Подполковник с капитаном... С интересом принялись наблюдать за ним. Алексей снял с лысины Лемтюжникова обвитую желтой материи папаху, а у мертвого Молдая подобрал его роскошную шапку из дорогого каракуля. — Эй! — ловите там! — крикнул он наружу. И, размахнувшись, далеко зашвырнул обе папахи. Выждал минуту и добавил. — Даю пять минут! Кто не спрятался, я не виноват. Сыщик повернулся к офицерам, сказал добродушно. Можете пока покурить. Надо им дать время намазать пятки салом. — Нечего курить. Отобрали и все, — сказал Лин, И вдруг лицо его дрогнуло. — Живы. Я ведь уже... Он сел на чурбан, обхватил голову руками и застыл так. По его лицу катились слезы. — Извините. Так страшно было. — Еще бы не страшно, — проворчал Лыков. Я чуть не обделался. Капитан владел собой. Поднялся. Мундир на нем был разорван. На голой, мускулистой груди беляли пузыри ожогов. — Спасибо вам, Алексей Николаевич. — Не верил, скажу честно, что вы вернетесь. Это Милентью Лавочкину спасибо. — Спас он нас с вами, а сам погиб. Все трое замолчали. Вдруг Лыков услышал, как умирающий ремтюжников что-то бормочет. Тихо. Он подошел к старику и прислушался. Тот лежал на спине... Из груди его слабеющим ручейком сочилась кровь. Устремленные в печерный свод глаза дядя Тира, недавно еще такие злобные, сделались умиротворенными. Это было так удивительно и неуместно в столь страшном человеке, что сыщик растерялся. — Наленька, наленька! — чуть слышно шептал Лемтюжников. — Любовь моя! Светик мой! Скоро уж! Свидимся! Ильин даже подошел, прислушался пожал плечами. — Невероятно. Такое чудовище и кого-то любило. — А ну его! — махнул рукой Таубе. — лучше казаков вручать из лагеря. — Хватился! — хмыкнул Лыков. — Зря, что я шапками бросался. Обречь сейчас на перевале. Пока до Грузии не добегут, не остановится. давай лучше лошадей всех соберем. Пригодятся. И не опасаясь, вышел из пещеры. Он не ошибся. Вокруг было уже пусто.